Издательство «Эксмо» Елена Блиновская. «Мечты сбываются всегда». Читает автор. Вступление. На стене в моем доме есть надпись «Мечтай», и тогда все обязательно сбудется. Это мой главный девиз по жизни, и знаешь почему? Потому что для того, чтобы начали происходить чудесные изменения, ты должна их загадать. придумать свою собственную жизнь мечты и поместить в нее себя. Казалось бы, так просто. Почему тогда многие люди живут несчастливо? Секрет в том, что важно воплощать именно свои мечты. Сколько историй, когда человек хотел в семью, машину или высокую должность, а получив желаемое, не только не испытал удовлетворения, но и впал в уныние. Потому что воплотить в жизнь чужую мечту – это то же самое, что прожить в жизни. чужую жизнь. Обидно, глупо и неинтересно. Поэтому судьба часто сама подсказывает тебе в какую сторону двигаться. Просто иногда мы не замечаем её знаков. В своей книге я могла бы описать множество техник и теорий, и однажды обязательно это сделаю, но для начала я хочу научить тебя просто верить. Верить в себя и в то, что Вселенная на твоей стороне. Техникам ты обязательно научишься. Какие-то ты уже точно знаешь, а о каких-то мы ещё поговорим. Но техники это обыкновенный механический навык, который можно обрести. А вот научиться верить это сложнее. Поэтому я хочу показать тебе не теорию, а результат. Не путь, а финишную прямую, чтобы было понятно, к чему идёшь и что это возможно. Сейчас я не буду пересказывать принципы своих марафонов, Марафон это не сборник правил, а внутренняя работа с глубокими слоями твоей души. Вместе с кураторами мы серьёзно прорабатываем тему и говорим именно про тебя. В марафоне нельзя прочитать задание и отложить его на потом. Отношение с Вселенной так не строится. Но здесь я дам несколько рекомендаций, благодаря которым ты в кратчайшие сроки сможешь значительно улучшить свою жизнь и понять, как работает сила желания. А уж потом и марафон принесёт свои лучшие результаты. В этой книге я собрала для тебя 99 историй тех, кто прошёл мои марафоны и стал счастливее. Марафон желаний, отношений, предназначения, свиданий с телом, расширение финансового сознания и сепарация темы важные в жизни каждого человека. Сферы, на которых строится твой внутренний фундамент и опоры. Герои этих историй такие же, как ты: весёлые, любознательные, жизнерадостные. Они иногда грустят, время от времени попадают в глупые ситуации, влюбляются, поют в душе, пишут стихи в стол, поднимаются по карьерной лестнице, а иногда считают, что всё в жизни против них. Но несмотря на все трудности, сомнения, страхи и разочарования, они нашли в себе силы найти свет даже в тёмные времена и добились всего, о чём мечтали. И ты тоже сможешь. Мы умышленно не стали искать истории, которые показались бы совершенно невероятными, хотя за столько лет существования марафона чего только не было, но мы решили взять самые обычные истории для того, чтобы вы поняли, как работает сила желания, когда ты начинаешь соединяться с собой. А ещё для того, чтобы, посмотрев чужие желания, вы смогли разглядеть свои. Иногда, глядя на других, мы узнаём себя и понимаем, куда двигаться дальше. И это тоже здорово. Это не просто книга с примерами. Я хочу подарить тебе невероятный инструмент, который поможет стать настоящим волшебником. После того, как ты дослушаешь эту книгу, пожалуйста, возьми блокнот и прочитай мне моё напутствие. Оно поможет встать на путь своей души. И когда ты оказываешься на нём, сбываются все твои желания, и этот путь однозначно стоит пройти до конца. Я очень хочу, чтобы сота история этой книги стала твоя собственная. Интересная, яркая, волшебная. Открой своё сердце волшебству и готовься к счастливым переменам. История Лены о том, как материальная мечта приводит к истине. Эту историю очень любят участники моих марафонов. Она о том, как желание всей моей жизни иметь дочь сбылось самым неочевидным образом. Это желание я лелеяла много лет. Я сознательно не хотела идти за девочкой сразу же после рождения троих сыновей. Воспитывать троих маленьких детей и так непросто, не говоря уже о четвёртом. Нет, я просто знала, что это произойдет когда-нибудь и в самый лучший момент. А пока просто наблюдала за своей жизнью, как и учу. Конечно же, я хотела родить девочку, будучи в полном финансовом изобилии, чтобы покупать ей любые платья и наряды. И да, параллельно шли мечты о том, что я и моя семья, конечно, будем богаты. И вот однажды, много лет назад, в финале первого сезона программы «Холостяк», я увидела невероятный отель в Париже. Это был красивейший балкон, на котором проходило романтическое свидание героев. В тот день я впервые увидела Париж таким красивым и сказала себе, что непременно побываю в этом месте. Через некоторое время я узнала, сколько стоит ночь в этом отеле, и сумма показалась мне просто огромной – 300 тысяч рублей. Одна ночь, как моя месячная зарплата. Я не могла себе позволить потратить столько денег одномоментно. Но раз желание было загадано, я начала делать шаги для его исполнения. И когда через несколько лет оказалась в Париже, я предложила подруге зайти в этот отель хотя бы просто выпить чашечку кофе. Я чувствовала, как у меня тряслись колени, настолько всё вокруг было прекрасным и роскошным. Невероятное ощущение. И я пообещала себе, что обязательно приеду сюда гостьей. Правда позже выяснилось, что тот номер с балконом, о котором я мечтала, стоил ещё дороже. Но отступать было некуда, я уже привыкла мечтать масштабно. И вот на десятую годовщину свадьбы мы с мужем уже достаточно зарабатывали, чтобы позволить себе снять тот номер на три невероятных ночи. Тогда я в прямом эфире финансового марафона рассказывала о том, как можно мечтать и делать хотя бы небольшие шаги в сторону своих желаний. В тот момент мы уже были готовы к тому, чтобы в семью пришёл ещё один ребёнок, но, видимо, было ещё не время. Мы стояли на балконе, смотрели на мерцающую Эйфелеву башню и думали, что лучше быть уже не может. Но судьбе было угодно, чтобы мы снова вернулись в этот отель. Выяснила, что был ещё один номер, который даже не был представлен на сайте, огромный президентский люкс с панорамными стёклами, в котором останавливались Бьонсы и другие звёзды. И стоил он 1 миллион за ночь. Но так как мы с мужем, как вы уже поняли, влюбились в этот отель, то решили, что должны обязательно когда-нибудь в нём остановиться. Прошло 2 года. Беременность не наступала. Мы начали волноваться, но верили, что все обязательно сбудется. И вот на 12-ю годовщину свадьбы мы приехали в тот самый люкс. И как потом оказалось, именно в ту ночь все случилось. К нам пришла наша дочь. Одно привело к другому, к самому главному. Как же все в жизни интересно взаимосвязано. Я хотела рассказать тебе эту историю, чтобы показать, что наши материальные и духовные мечты перекликаются и могут уживаться даже в одном желании. И исполнение этого желания станет ответом от Вселенной, чего бы мы ни желали, если это экологично, это верно. Мечты сбываются всегда. Именно так я написала в день рождения своей дочери Авроры. Мечты сбываются. сбываются всегда именно это я хочу сказать тебе с помощью простых историй обычных людей которые проходили мои марафоны вперёд мечтай сейчас самое время твоя Елена Блиновская